В одиннадцать часов вечера кто-то легонько постучался в дверь Энтони Роквала. Войдите! — крикнул Энтони. Он читал книжку о приключениях пиратов, облачившись в красный бархатный халат. Это была тетя Эллен, похожая на седовласого ангела по ошибке, забытого на земле. Они обручились с Энтони. — кротко сказала тетя. — Она дала слово нашему Ричарду. По дороге в театр они попали в уличную пробку, и целых два часа не могли двинуться с места. И знаешь ли, братец Центони, никогда больше не хвастайся силой твоих денег, Маленькая эмблема истинной любви и колечко, знаменующее собой бесконечную и бескорыстную преданность, помогло нашему Ричарду завоевать свое счастье. Он уронил кольцо на улице и вышел из Кэба, чтобы поднять его, но не успели они тронуться дальше, как создалась пробка. И вот, пока Кэб стоял, Ричард объяснился в любви и добился ее согласия. Деньги просто мусор по сравнению с истинной любовью, Энтони. Ну, ладно, отвечал старик, я очень рад, что наш мальчик добился своего. Говорил же я ему, что никаких денег не пожалею на это дело, если. Ну, чем же тут могли помочь твои деньги, братец Энтони? Сестра, сказал Энтони Роквал, У меня пират попал, черт знает, в какую переделку. Корабль у него так что получил пробоину, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему сдануть. Дай ты мне, ради бога, дочитать главу. На этом рассказ должен бы кончиться. Автор стремится к концу всей душой, так же, как стремится к нему читатель. Но нам надо еще спуститься на дно колодца, За истины. На следующий день субъект с красными руками и в синем горошчном галстуке, назвавшийся Келли, явился на дом кентоне Рокволу и был немедленно допущен в библиотеку. Ну что же, сказал Энтони, не доставая чековую книжку. Неплохо свалили, мыло. Посмотрим. Вам было выдано пять тысяч. «Я приплатил триста долларов своих, — сказал Келли. — Пришлось немножко превысить смету. Фургоны и кебы я нанимал по пяти долларов, подводы и двуконные упряжки запрашивали по десяти, шоферы требовали не меньше десяти долларов, а фургоны с грузом и все двадцать, всего дороже обошлись полицейские». Двоим я заплатил по полсотни, а прочим, по двадцатке и по двадцать пять. А ведь здорово получилось, мистер Роквал. Я очень рад, что Уильям Обреди не видел этой небольшой массовой сценки на колесах. Я ему зла не желаю, а беднягу верно хватил бы удар от зависти. И ведь без единой репетиции... Ребята были на месте секунда в секунду, и целых два часа южнее памятника Грили даже пальца негде было просунуть. — Вот вам тысяча триста, Келли, — сказал Энтони, отрывая чек. — Ваша тысяча, да те трист, что вы потратили из своих. Вы ведь не презираете денег, Келли? — Я, — сказал Келли, — я бы убил того, кто выдумал бедность. Келли был уже в дверях, когда Энтони окликнул его. — Вы не заметили там где-нибудь в толпе этого пухлого мальчишку с луком и стрелами и совсем раздетого? — спросил он. — Что-то не видал, — ответил озадаченный Келли. Если он был такой, как вы говорите, так верно, полиция забрала его еще до меня. Я так и думал, что этого зорняка на месте не окажется, — ухмыльнулся Энтони. — Всего наилучшего, Келли!